городил чепуху и пошлости, и, конечно, офицеры стали меня сторониться, выказывая этим презрение. Но я ведь отныне и не желал им нравиться. А потому нарочно хвастал успехом у женщин, в поминал шурку-зверька и Марусю-кудлашку, известных в ту пору гетер столичного полусвета. Никто уже не подавал мне руки. В создании вокруг меня отвратительный дым завесы. Мне из-под тяжка помогал и сам отдел разведки генштаба, распуская слухи, что я негодяй и мерзавец, что давать мне в долг нельзя, ибо я долги не возвращаю. И, наконец, однажды утром я появился перед командиром стрелкового батальона в непотребном состоянии, оправдывая себя известными строчками. «А кто с утра уже не пьян, тот, извините, не улан». всему есть предел и на явочной квартире я доложил сватову что больше так не могу жить легче застрелиться нежели испытывать на себе брезгливые отношения порядочных людей глядящих на меня как на падаль кончится все это плохо в этом у меня нет никаких сомнений ответил Сватов. — но вы обязаны вытерпеть до конца все что вам уготовано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 Вы пропали для резервов нашей разведки, и вас попросту не существует. Забавно. Что ждали далее? Сватов протянул мне деньги и новенькие документы. С ними вы в Казани пересядете на поезд, идущий в Варшаву.